Глава седьмая. Около получаса я провалялась в кровати, уставившись в потолок в поиске хоть какого-нибудь выхода из сложившегося тупика. Результат нулевой. А ведь Евгений уже вот-вот должен был вернуться. Он, кстати, довольно сильно меня удивил, заявив, что оставит в комнате наедине с самой собой. Мол, его богиня хочет, чтобы мой выбор шел от сердца и был искренним. Поэтому вначале я должна все хорошенько обдумать. И вот что интересно. Насколько я поняла, его богиня — это та же самая Диида, которой поклонялась местная церковь. Тем не менее, Евгений уверен, что их магическое государство с его поклонением Дииде — единственно правильное в своей вере. И все, кто присоединятся к нему, обязательно начнут новую жизнь без грехов и пороков. Еще и эта метка верности. Почему она так важна? почему до нее чужаку нельзя ничего рассказывать, а после запросто. Будь я шпионкой, решившей проникнуть в их тайное общество, как бы метко остановила меня от предательства. В общем, чуют мое заднее место большие проблемы. Но вся ирония ситуации в том, что никакого выбора у меня по сути и нет. Либо я следую всем указаниям Евгения, либо... Ну, дальше можно не продолжать. Хэппи-энда, как говорится, точно не будет. «Надеюсь, ты обдумала мое предложение и готова дать ответ». Дверь открылась после громкого щелчка, и передо мною вновь предстал все тот же долговязый мужчина. «Я бы с радостью дал тебе возможность еще поразмышлять, однако время не терпит». «А это ни к чему», — покачала я головой. «Я уже все решила и готова стать частью МГИФ прямо сейчас». Несмотря на то, что я произнесла это довольно уверенно, внутри меня бушевала целая буря, Я отлично понимала, что одним этим своим решением обрекала второе тело на уйму проблем. Прекрасно знала, что это так называемое магическое государство будет только отдалять меня от главной цели занять императорский престол. Но что поделать? Если бы не глупые ограничения ИИ, -и, я бы просто дала незнакомому телу погибнуть. Но нет, в таком случае умрет и тело принцессы, а моя призрачная надежда вернуться в свой мир — и отомстить бывшему обратиться пылью. Другими словами, придется вначале втереться в доверие к этим фанатикам, а потом уже думать, как от них избавиться. «Как я и рассчитывал, ты рассудительная девушка», — довольно кивнул Евгений, услышав мое решение. «Я рад твоему ответу. Однако перед тем, как окончательно стать нашей сестрой, нужно кое-что сделать». Мужчина требовательно протянул мне руку в ожидании ответного жеста. Руку пожать? переспросила я у него в явном замешательстве. Нет, конечно, тяжело вздохнул Мак в ответ. Пришло время принести клятву верности великой богине. Не стоит волноваться, это совсем не больно, подбадривающе заверил меня Мак. Просто повторяй за мной слово в слово. С очень и очень плохим предчувствием я все-таки взяла Евгения за руку, тяжело вздохнула и стала повторять те слова, что Мак бубнил себе под нос. Отныне и на веков клянусь стать искренней и верной слугой и милосердной богини Дииды, почитать ее, следовать ее убеждениям и вести праведный образ жизни, да очистит богиня мою душу от грехов прошлого, чтобы отныне я могла стремиться исключительно к свету, да примут меня братья и сестры к себе как родную, клянусь никогда не предавать их доверия и всеми способами защищать нашу веру. Готова ли ты, Екатерина, стать частью ее большой семьи богини Диды?» Я почувствовала резкое покалывание в запястье, как будто случайно пролила на него кипяток или что-то вроде. Тем не менее, я все же ответила, решив оставить на потом вопрос, с чего вдруг я стала Екатериной. Готова? Не очень уверенно кивнула я головой. Сразу же после этого моя рука вспыхнула от еще большей боли. Но и тут уже сам маг разорвал со мной телесный контакт. Я с удивлением наблюдала за тем, как на моем запястье появляется что-то похожее на тату. Через пять секунд я смогла уже с точностью сказать, что именно это был. Символ изображал искусную букву «Д», проткнутую мечом прямо по центру. Когда тату окончательно прорезалась и приобрела чисто черный цвет, боль в руке стала проходить. Тогда же я с любопытством и непониманием взглянула в лицо Евгения. «Д» означает «Дида», имя богини, ради которой мы и живём. А меч показывает, что за ее веру мы готовы сражаться как словами, так и силой. Евгений довольно улыбнулся. «Рад приветствовать тебя в наших рядах, сестра. Поскольку своего имени ты все равно не помнишь, я взял на себя смелость назвать тебя. Надеюсь, тебе понравится имя Екатерина. Как по мне, оно тебе очень подходит». «Я не против. Пусть будет Екатерина». Пожалуй, я плечами. «Ведь как ни посмотри, это была далеко не главная из моих проблем. Раз я теперь официально к вам вступила, могу наконец узнать, что это за метка». Я сразу перешла к попыткам выяснить масштаб катастрофы, в которую вляпалась. «Конечно», — тут же согласился мужчина. «Прости меня за грубость, но, пожалуй, я лучше продемонстрирую ее действие, чем потрачу кучу времени на бесполезные объяснения». Мгновение, и мое тело вспыхнуло от резкой боли. Притом болело не только в руке, а как будто везде и сразу. Мое тело словно пронзили сотни невидимых кинжалов, и не выдержав, я рухнула на пол, потеряв опору в ногах. Благо, демонстрация длилась всего секунду. Однако и этого хватило, чтобы понять, что я в полной заднице. Ну а стоило мне встать, переводя нервное дыхание и евгений тотчас показал мне свое запястье на котором стояла точно такая же метка как у меня однако уже синего цвета в мгиф все строится на строгой иерархии начал объяснять евгений пряча свою метку в рукаве рубашки младшие ее члены должны подчиняться старшим и все они вместе нашему общему духовному лидеру большинство наших сестер и братьев имеют такую же метку как у тебя то есть черную Мой синий цвет означает, что я вхожу в совет магического государства истинной веры и могу занимать в его государственной структуре самые высокие посты. Члены МГИФ с синей меткой имеют власть над теми, у кого она черная, что я тебе и продемонстрировал, но ну, красная метка нашего лидера имеет силу даже над нами. При этом люди с одинаковым цветом меток не могут причинить вред друг другу только старше и младшим, и никак иначе. Интересно, у вас все же в порядке, не удержалась я от ядкого комментария. По учению богини Диды, боль служит искуплением грехов и несет лишь добро непокорным душам, фнатично произнес он, как будто процитировал из религиозного учебника. Однако, не волнуйся, к силе метки в нашем государстве прибегают исключительно в крайнем случае. За безосновательное ее использование могут не только к ударам-палкой приговорить, но и к смерти. Более того, За особые заслуги перед МГИФ можно даже повысить свой цвет, ведь к высшим чинам нас причисляют не за родословную, а за дела. В большинстве своем клятва верности нужна для защиты от предателей и лазутчиков. Каждый день к МГИФ присоединяются все новые и новые люди, и всех, как ты понимаешь, не проверить. Ну а благодаря метке каждый знает, стоит ему только задуматься о том, чтобы предать богиню, и смерть достанет его, где бы он ни был то есть меткой убить может переспросила я нервно сглотнув ком в горле разумеется кивнул главой евгений более того не успела я должным образом ужаснуться как наши разговоры грубо прервали в дверь которая оставалась открытой вошел тот самый мордоворот, что пырнул меня ножом имея его само собой не запомнила, да и учитывая что главным тут был маг не особо на этот счет волновалась как никак он всего лишь шестерка «Брат Евгений», — обратился этот бугай к магу, войдя в комнату. «Простите, что потревожил, но с нами связались из штаба. Пора выдвигаться». «А как же поставщик базовых артефактов, которого мы прождали здесь три дня?» Задумчиво поинтересовался Евгений. «Он не придет? «Сделка отменена. Подробности мне не сообщили из-за опасности прослушки наших артефактов связи. Сказали, что расскажут о вам все по прибытию. Более того...» Нас попросили заглянуть в столицу на обратном пути, чтобы встретиться с местным информатором. Вроде как он намекал на важные новости. Что именно за информатор? Не уточняли, — ответил новоприбывший. Однако в штабе уверены, что все чисто. Передавать информацию другими способами информатор опасается, так как если перехватят, есть вероятность, что он потеряет один из главных своих источников в столице. К тому же он утверждает, что ему важно переговорить с кем-то из высших чинов. Хм, любопытно, насупил брови Евгений. Он сообщил о месте встречи. Да, кивнул главой Бугай. Точка А. 50.20. Встреча состоится сегодня вечером. Ясно, задумчиво протянул Евгений. Учитывая местоположение точки, думаю, что знаю, о ком именно идет речь. Возможно, у него действительно найдутся для нас интересные новости. Видимо, все же придется намотать круг. Кроме того... Евгений кивнул головой в мою сторону. «Хочу официально представить нового члена нашей дружной семьи, сестру Екатерину. С сегодняшнего дня она решила начать новую праведную жизнь». «Ага, решила. Как же. Ничего общего с моим волеизлиянием тут не было. Я просто жить хочу, вот и все. Тем не менее, несмотря на гневное возмущение внутри, я приветливо улыбнулась в мордовороту и произнесла. «Рада быть в ваших рядах. Надеюсь, мы поладим». «Аналогично». Как-то уж слишком угрожающе улыбнулся тот в ответ. «Добро пожаловать в МГИФ». Краем глаза я отметила, что из-под рукава бугая выглядывала точно такая же черная тату, как и у меня. Значит, если Евгений не соврал, его шестерки никакого вреда с помощью метки мне причинить не смогут, что уже хорошо». Пока я размышляла об этом, Бугай получил разрешающий кивок от Евгения и удалился. Скорее всего, для того, чтобы собрать вещи. Сам же Мак тем временем вновь обернулся ко мне. «Прошу прощения, но, видимо, нам придется продолжить наш разговор в пути», — произнес он как-то уж слишком вежливо. «Однако обещаю, что по дороге до столицы ты сможешь задать мне все свои вопросы. и Я же постараюсь на них ответить честно и полно». «Последняя формулировка, а постараюсь, меня, конечно, насторожила, однако, как бы там ни было, возразить в ответ я не решилась. все таки я тут пленница, пусть и без цепей с наручниками, а значит, лучше не злить своих надзирателей. На удивление, выдвинуться в путь мы смогли уже через двадцать минут, ведь, как оказалось, вещей для сбора у моих компаньонов здесь почти не было, они лишь убрали за собой следы пребывания в заброшенной хижине» которая, как я могла судить по обстановке и отдельным сохранившимся предметам, раньше использовалась в роли полевого госпиталя или чего-то вроде. В ответ на мой вопрос, Евгений ответил, что они выбрали это опустошенное место для встречи с нелегальными поставщиками магических артефактов и вряд ли еще когда-нибудь в него вернуться, так как использовать одно и то же место для подобных сделок слишком опасно, Они постоянно меняли их из соображения безопасности. «Именно поэтому мне и любопытно, как именно ты смогла узнать о нашем с поставщиком вместе встрече?» Закончил Евгений, когда мы уже удалились от хижины на достаточное расстояние и шли по полю в неизвестном мне направлении. «Как-никак, это поможет определить слабое место в нашей системе защиты. Более того, ты знала, что сделка стоящая, раз решила рискнуть ради артефакта» и это тоже настораживает к сожалению я все еще ничего не помню пожала я плечами после чего поспешила сменить тему вы о том самом артефакте ускорения сознания о котором упоминали ранее поймав на себе подозрительный взгляд евгения я поспешила добавить просто любопытно к тому же если я действительно пришла за ним дополнительная информация может помочь мне что нибудь вспомнить Как-никак я теперь в ваших рядах, и вы сами сказали, что хотите выяснить, как я оказалась в той хижине. По правде сказать, мне хотелось бы, чтобы об артефакте знала как можно меньше людей, произнес Мак, задумавшись о чем-то. Но, полагая лучше удовлетворить твой интерес, чем позволить тебе самой искать ответы, вовлекая в это все больше людей. К тому же, я сам виноват что не подумав, упомянул об артефакте в разговоре, он тяжело вздохнул. Ладно, я покажу тебе артефакт, раз твоя судьба и так уже была с ним связана. Однако тебе будет запрещено распространяться о нем как среди членов МГИФ, так и за его пределами. Артефакт ускорения сознания очень редкий и ценный, и, насколько мне известно, во всей империи Алуин второго такого больше нет. Именно поэтому информация о нем строго конфиденциальна. Не особо оценив пафос, с которой Мак это произнес, Я с удивлением и округлившимися глазами наблюдала за тем, как он протянул руку вперед и, сконцентрировавшись, достал что-то прямо из воздуха. Настоящий пространственный карман. Вроде бы именно так его называли в книгах и фильмах. Вот только... Несмотря на то, что я ожидала увидеть редчайший артефакт, Евгений достал из него лишь флягу с водой, хлебнул из нее и передал мне. Лишь после того, как спрятал флягу обратно в пространственном кармане — Евгений продемонстрировал мне сам артефакт, который, как оказалось, лежал в его накидке. В руке у мага находился на первый взгляд ничем не примечательный гладкий стеклянный шарик, ярко блестевший под дневным солнцем. «Изначально у нас было две цели», — начал объяснять мой собеседник. «Первое — закупить множество дешевых базовых артефактов, что хранят в себе всего до трех заклинаний огня, воды и другой магии» от чего, соответственно, быстро расходуются. Как ты уже поняла, данная сделка не состоялась. Вторая — вот этот небольшой шарик. Несмотря на его вид, он содержит в себе очень мощную магию. Артефакт позволяет ускорять сознание своего хозяина, что может существенно помочь тому как в бою, так и в повседневной жизни. Разумеется, и защита на нем соответствующая, что ты уже смогла на себе ощутить. «Во время сделки поставщик перестроил магические сенсоры артефакта на меня, а значит, никто другой не сможет безвредно для себя его активировать, если только я этого не позволю». Пока слушала Евгения, в моей голове тут же появилась, как мне показалось, блестящая идея. «Мне определенно был нужен этот артефакт. Если я правильно уловила суть его действия, то благодаря ему я смогу в разы ускорить свое обучение магии» и, возможно, даже появится шанс сдать экзамен в Магическую Академию в этом году. Хотя о чем это я? Вряд ли у меня будет передать артефакт телу принцессы, и не факт, что тренировка магии в одном теле отразится на способностях другого. Более того, неизвестно, когда я вернусь в тело принцессы, да и вернусь ли вообще. Вроде как это возможно лишь при угрозе жизни. Ну а что может угрожать принцессе на больничной койке в Императорском дворце? Та еще загадка. «Возможно, мой вопрос прозвучит странно». Тем временем продолжила я расспросы. «Но почему человек с синей меткой занимается покупкой артефактов? Разве это не работа для простых подчиненных? «Ты сейчас мыслишь стандартами прогнивших монархий», — осуждающе посмотрел на меня Евгений. «В нашем государстве богини Дииды все совсем иначе. Мое высокое положение лишь накладывает на меня больше обязанностей. Чем больше у меня способностей, тем лучше я должен работать на благо своего государства». Кроме того, в подобных сделках без мага не обойтись. Вдруг поставщик решит обмануть. Забрать деньги, но не отдать товар. Или же, когда мы покупаем действительно большую партию артефактов, как их незаметно донести до дому, если не в пространственном кармане? Но к чему такие сложности? Зачем все эти тайные встречи? Разве поставщики не могут оптом продавать артефакты напрямую в магическое государство? Хм протянул задумчиво Евгений. «Похоже, твоя амнезия куда глубже, чем я изначально предполагал. Я думал, что ты позабыла весь свой жизненный опыт, в том числе и связанный с магией. Другими словами, лишь навыки и то, что касается тебя напрямую. Но, видимо, у тебя есть серьезные пробелы в знаниях о мире, что серьезно печалят». «Простите», — почти прошептала я, всеми силами изображая грусть. «Мне правда жаль, что так вышло». «Ничего страшного. Теперь ты одна из нас, Амгиф всегда постоит за своих. Кроме того, я все еще вижу в тебе перспективу. Ну а пока просто будем освежать твою память шаг за шагом». Подбадривающе кивнул мне Евгений. Возвращаясь к твоему вопросу, поставщики боятся и не хотят портить свои отношения с другими партнерами, ведь официальное сотрудничество с МГИФ лишит их любой возможности торговать в Империи Алуин. Именно поэтому они и перестраховываются всеми силами, скрывая свою торговлю с нами. И все потому, что Мгиф до сих пор остается непризнанным государством. После этих слов мага Евгения для меня начался небольшой экскурс в историю Мгиф и не только. Если кратко, то магическое государство возникло внутри самой империи Алуин путем довольно распространенного способа решения всех проблем. Войны. Но, пожалуй, пойдем по порядку. Началось все с богини Дииды, вера в которую была распространена по всему континенту уже много веков. Ее религию, диидоизм, исповедовали во всех странах континента Зараши, а не только в империи Алуин. И, как часто бывает, со временем вера и ее нормы очень сильно менялись. Если раньше диидоизм требовал выполнения строгих ежедневных правил, в каком-то смысле диктовал своим последователям образ жизни — за последние 500 лет это ушло в прошлое. Как утверждал Евгений, несмотря на то, что большинство в империи даже сейчас называли себя верующими, на самом деле они являлись лишь грешными отступниками, порочащими имя славной богини. Думаю, можно провести аналогию с моим настоящим миром. Несомненно, в средневековье христианство имело больше влияния, чем в XXI веке. К примеру, в настоящем я знала множество людей, которые в церкви входили только на Пасху, а о воскресных службах с постами и знать не знали. Тем не менее, они были крещенными и называли себя христианами, пока те, кто следовал всем предписаниям церкви, смотрели на них с долей осуждения и даже презрения. В подобных процессах, как по мне, нет ничего странного, ведь чем современнее и развитие становилась страна, тем меньше люди полагались на Бога и уделяли времени молитвам. Другими словами, чем меньше у населения бед, тем реже оно обращается к религии, все больше надеясь на свои собственные силы. В этом мире, похоже, было нечто подобное. Евгений и другие члены МГИФ относились к тем самым истинным последователям диедаизма, что ратовали за старые времена. Тогда все подчинялось церкви и было во власти справедливой богини. Но удивление, больше всего в случившихся изменениях Евгений обвинял необычных людей, а прогнившую церковь. По его словам, в нынешней церкви не осталось настоящих последователей богини, которые несли бы ее волю на землю и репрессивными методами заставляли народ в нее верить. Он на полном серьезе возмущался тому, что церковь больше не избивала палками тех, кто пропустил хотя бы одну из трех ежедневных молитв. Ему, видите ли, не нравилось что церковники расхаживали по королевским приемам вместо того, чтобы выискивать и наказывать подобных мелких нарушителей. Да уж, вот же щекнутый фанатик. Возвращаясь к церкви, по словам Евгения, она насквозь прогнила коррупцией и только и делала, что присмыкалась перед аристократами в надежде обогатиться все больше и больше. Цитируя мага, царство справедливости, построенное богиней Дидой, пало, и вокруг образовался хаос. В общем, как заявлял Евгений, церковники перестали заботиться о своих последователях, тем самым предав наставления великой богини. Возвращаясь к созданию магического государства, то более полувека тому назад из-за плохого урожая голод и нищета заполонили земли Алуина, плюс проблема неравенства давно стояла в обществе. Как результат, среди самых низших слоев империи родились радикалы, которые решили взять в руки оружие. Это были первые члены МГИФ, среди которых присутствовал и отец Евгения. Их идеи, королевства истинной веры, быстро набирали популярность среди народа, в результате чего внутри огромной империи вспыхнуло настоящее восстание. И казалось бы, что обычные повстанцы, из которых лишь единицы владели магией, могли сделать против имперской армии. Но, как оказалось, все не так просто. Гражданская война, длившаяся к тому времени всего пару месяцев, закончилась за один день. В тот самый момент, когда Совет МГИФ применил магию массового уничтожения по огромной площади. Эффект был посильнее, чем от ядерного удара по Хиросиме и Нагасаке. Магия убила всех людей в радиусе поражения, но при этом не тронула животных, насекомых, да и сама земля осталась вполне обитаемой для разумных. Во всем мире о подобной магии никто не слышал, и испуганные правители Алуина тотчас пошли на переговоры с повстанцами. Они отдали в самостоятельное пользование МГИФ около одной пятой территории всей огромной империи. Правда, это были те самые опустошенные земли, которые повстанцы атаковали своей массовой магией. Крайняя граница магического государства на Западе сейчас находилась всего в шести часах конной езды от столицы Алуина. В общем, повстанцам разрешили строить свою собственную страну при условии прекращения территориальных нападок на соседей. Те согласились, в результате чего в мире появилось государство, где люди были обязаны жить по строгим правилам диедаизма и под руководством ставленника богини, духовного наставника, о котором уже упоминал Евгений. В государстве он был кем-то вроде короля. Вот только, несмотря на договоренность о мире с империей, МГИФ до сих пор оставался непризнанным государством, с которым все предпочитали вести лишь нелегальные дела. Более того, Евгений был уверен, что Алуин спит и видит, когда подвернется шанс окончательно стереть магическое государство с лица Земли. Именно поэтому он с фанатичным воодушевлением утверждал, что единственный шанс сохранить их оазис Дииды в этом мире и защитить его братьев-сёстрами сестрами – это распространить убеждения его государства на весь континент. Мол, Только когда все люди, наконец, прозреют и вернутся к праведной вере, на земле, наконец-то, наступит мир. Те же, кто не в состоянии прозреть, или же их грехи перед диидой слишком велики, не заслуживают на жизнь и будут убиты в ходе священной войны с неверными. Она, кстати, по словам Евгения, начнется, как только магическое государство накопит достаточно сил и ресурсов. Да уж, прямо местный ИГИЛ какой-то из этого МГИФ получается. Когда мы остановились на короткую стоянку у небольшого пруда, чтобы умыться и попить воды, я задумалась о странностях, что отметила в рассказе Евгения. Во-первых, мой вопрос о том, как повстанцы изобрели магию подобной силы, он безмятежно проигнорировал. Евгений ведь сказал, что изначально среди повстанцев было не так уж и много магов. Так как же им удалось за столь короткий срок открыть магию, которая своей силой испугала остальной мир? Любопытно. Во-вторых, странно, что повстанцы согласились принять условия императора. Если у них было такое оружие, они могли запросто захватить весь континент, а не довольствоваться одной пятой земель империи. Разве только... Возможно, у подобной магии есть некие ограничения, из-за которых повстанцы больше не могли прибегнуть к ее силе? Не знаю. Но в любом случае это звучало куда правдоподобнее, чем жест доброй воли, которым Евгений объяснил поступок так называемого духовного лидера, особенно учитывая, что в будущем МГИФ планировала развязать огромную захватническую войну. Будет ли эта война иметь отношение к той катастрофе, что уничтожит саму жизнь на этой планете через 10 лет? Учитывая, какая магия есть у повстанцев на вооружении, вероятность этого далеко не маленькая. А значит придется попробовать сделать из того лимона, что мне подсунул Ии, -И, лимонад и выведать Умгив как можно больше информации. Однако... А, -а, -а, а! От размышлений меня оторвал пронзительный крик. Я, до этого умывавшее лицо в чистой воде, резко обернулась в сторону своих компаньонов. Честно сказать, у меня прямо кровь застыла в жилах, когда я увидела, с каким безумием и мольбой в глазах один из подчиненных Евгения свернулся калачиком на земле от боли. Мне не составило труда догадаться, что именно с ним происходило. Ведь уверена, когда Евгений применил свою метку на мне, выражение моего лица было ничем не лучше. Сам же Мак тем временем спокойно стоял позади бедняги и сжимал в руке сумку, которую, насколько я помнила, его подчиненный носил с собой. Пространственного кармана у него как-никак не было. «Простите, я...» — попытался выдавить из себя бугай, но захлебнулся собственным криком. Несмотря на то, что недавно мы с ним сражались, глядя на эту картину, я ему искренне посочувствовала. «Ты думал, что я не узнаю?» — строго отчеканил Евгений. «Если бы даже и так. Что насчет богини? Она видит все, и в конечном счете тебе отвечать перед ней, а не передо мной. Чревогодие во время священного поста — страшнейший грех». Маг кинул на землю сумку бугая, и из нее вывалилось несколько смачно выглядящих пирожков. «Так глупо! Ради своих греховных желаний ты обманул своих товарищей и вместо проверки местности закупился с добой в ближайшей деревне. Непростительное богохульство!» «Прос!» И вновь бедняга издал страшный крик боли. Из его глаз полились слезы, а ноги и руки вывернулись в неестественной позе. «Простите его, брат Евгений!» Попытался вступиться за товарища второй мордоворот. Кирилл лишь недавно присоединился к нашим рядам, и ему еще сложно следовать правилам. Поймав на себе гневный взгляд Евгения, он тут же заткнулся. Трудно следовать правилам. Брат Егор, ты хочешь сказать, что ему трудно жить по совести, и это оправдывает то, что он поддается на соблазны демонов? Я... Нет. Егор тут же поспешил отступить подальше, чтобы не разделить судьбу Кирилла. «Довольно. Не желаю слышать никаких оправданий». Раздраженно рявкнул Евгений, но, к счастью, сразу же после этого отменил действие метки. Кирилл, наконец, перестал вопить от боли, однако его тяжелое дыхание показывало, что он далеко не в порядке. «В этот раз я позволил тебе смыть свой грех болью», — зло бросил Макс в сторону бедняги. «Однако больше такого не повторится. Еще раз так согрешишь, и только твоя смерть станет искуплением». Сказав это, Евгений направился к пруду, пока Егор кинулся к Кириллу, чтобы помочь тому встать после пытки. Я же тем временем просто стояла в стороне, не в силах даже пошевелиться. Черт, черт, черт! Они же все тут сумасшедшие, обычные поехавшие фанатики. Какой лимонад! Тут не умереть бы сегодня-завтра. Нет, нет, и еще раз нет. О том, чтобы пытаться извлечь какую-нибудь выгоду из ситуации и речи быть не может валить! Нужно валить отсюда, и чем быстрее, тем лучше».